Стефор стоял спиной к двери, сцепив руки сзади, и, кажется, рассматривал резьбу на спинке трона. Насколько помню, там изображалась история создания драконов, а также фрагменты из безумного воздушного танца первой и главной пары мироздания «Дракона Света» и «Драконица Тьмы». Сноска. По легенде, первым созданием была «Драконица Тьма», для которой создатель впоследствии сотворил супруга – Света. С тех пор, так эти драконы и танцуют в вечном вихре борьбе, света и тьмы. Смотрите, миф «Вся правда о сотворении дракона» в одноименном разделе «Летописи драка». Конец носки. Терные волосы гостя, непокорной гривой, как шерсть у дикого волка, спадали на широкие плечи. Плотный, темно-зеленый плач почти полностью скрывал фигуру. Услышав мои шаги, он медленно, чтобы никоим образом его движения не сочли агрессивным, обернулся. Княжна, радостно улыбнулся мужчина, приветственно кланялись. Здравствуйте, рад вас видеть. Взаимно, Мартифор, я подала ему руку для поцелуя. Что бы ни говорил Артур про осторожность, правителю оборотни я испытывала огромную благодарность. Ведь если бы не он, моих горячо любимых Нори и Вика могло бы уже не быть. Во время хитрой вылазки в замок Михея моих братьев схватили и поместили в подземелье. Мартифора, предварительно отравленного ядом, слуги на радостях забыли связать и потащили как есть. К счастью, всякие смертоносные зелья на оборотни не действуют, могут только оглушить на некоторое время. Подданные Туцира не рассчитали концентрации, и лорд Лупус Корнификус очнулся на полпути в камеру, прирезал охрану и вытащил моих шалопаев. Без него они бы навсегда остались покребенными в руинах разрушенного мною замка. Так что и мою совесть он спас. Никогда не смогла бы жить спокойно, зная, что послужила причиной смерти родных. Мартифор взял протянутую для приветственного поцелую руку, развернул ладонью вверх и приложился к ней губами. Легко, нежно, очень вежливо, но от того, как он верхней губой слегка прихватил кожу, мое сердце забилось быстрее. Тонкий слух оборотня очевидно уловил изменение моего пульса, и уголки его губ, еле заметно приподнялись. Лорд Лукус Корнификус замер, явно ожидая моей реакции, внимательно глядя в глаза, будто пытаясь прочесть мысли. Такой поцелуй не входит в норме общепринятого притворного этикета, считаясь более интимным, но и неприличным не значится, имея свою область применения. Таким прикосновением выражают в неофициальной обстановке наивысшую степень уважения, и доброго расположения, но в то же время точно таким же касанием вызывают желание соблазнить. Именно двоякость этого лабзания и обеспечила ему большую популярность при дворе на всех неофициальных мероприятиях. О значении поцелуя Мартифора я предпочла не думать, сосредоточившись на облике гостя. Для оборотня его наряд был полностью нетрадиционным, уже хотя бы тем, что состоял из большого количества одежды, которую, к тому же, невозможно быстро снять. Черные кожаные штаны, направленные в высокие замшевые сапоги, болотно-сизого цвета. Плотная белая рубашка, поверх которой надета удлиненная безрукавка из темно-зеленой кожи, больше напоминающая доспех. Вся она расшита серебристыми линиями, напоминающими рельефы мускулатуры, но сплетающимися на груди непонятные магические символы. На руках коричневые перчатки, почти до локтя, чуть ниже талии, перевес с мечом. Когда полуторник скрывался плащом, возникало ощущение, что на войне просто декоративный пояс. А вот его длинный плащ, перехваченный спереди серебристой цепью, Похоже, сделан из того же материала, что и мое верхнее платье-накидка, потому что постоянно льнул и обволакивал фигуру хозяина, искусно скрывая присутствие этого самого оружия. Если бы мартефор при приветствии специально не показал эфес меча, я бы его не заметила. Так обмануть глаза способна только магия. «Вот и вы ко мне на беседу с вескими аргументами явились», – пожурила я визави, глядя на притороченный сбоку клинок. «Леди!» – широко улыбнулся Мартифор, сильно наклоняясь вперед, чтобы наши глаза оказались на одной линии. «Могу на что угодно поспорить, что и у вас под накидкой найдется для меня пара вполне приличных доводов». При этом он безошибочно посмотрел туда, где были приторочены кинжалы. Видно, помнит про хвост. «Зачем вы взяли оружие?» Я направила на Мартифора один из своих самых трогательных и жалобных взглядов. Я всего лишь слабое, беззащитное существо. В той же степени, в какой я белый и пушистый кролик. Спокойно парировал оборотень, глядя на меня насмешливыми глазами. Я тоже очень хрупкое и ранимое создание. Голодный? Вспомнила я закон о Нет, спасибо, улыбнулся собеседник. Предпочитаю не есть на переговорах. Видите ли, я тогда становлюсь сонным и ленивым. Еще потеряю бдительность. «Боитесь, что я покушусь на вашу невинность?» ляпнула я, не подумав. «Елки-палки, ну кто за язык тянул? Ведь всячески старался обходить опасную тему». Но Мартифор лукаво улыбнулся и сокрушенно покачал головой. «Увы, миледи!» Чуть ли не самым настоящим раскаянием вдохнул он. «Но моя невинность вас не дождалась. И притом уже давно». А я считала оборотней, как и волков, моногамными. Поспешно попыталась я ввести разговор в иное русло. «Заодно и про оборотни больше узнаю». «А мы такие и есть!» Не понимая, сморгнул Мартифор. «То есть какие?» В этот момент открылась дверь, и дрожащая служанка внесла поднос с едой. Кинув нервный взгляд на Мартифора, она поспешно просеменила к небольшому столику, стоящему чуть поодаль от трона, около окна. На торжественных приемах его убирали, но в домашней обстановке мне почему-то нравилось обедать здесь, любуясь открывающимся видом. И вообще, очень зато уголок зала запал в душу. Девушка тем временем торопливо накрыла стол и, прикрывшись под носом, словно щитом, помчалась к выходу. «Почему люди вас так боятся?» – не выдержала я. «Что-то мне подсказывало, что мне позволено задавать такие вопросы Мартифору». «У нас плохая репутация», – пожал плечами собеседник. «Разве вы не читали в умных книжках?» Очень сомневаюсь, что за все это время вы ни капельки не искали информации по нашей расе. Разве не так? Вы правы. Я пыталась, но, к сожалению, ничего не нашла. Вы очень скрытные. То есть, то есть, улыбнулся оборотень. Пройдем к столу? Собеседник молча кивнул и подал левую руку. Хоть Мартифор и отказался от обеда, не стоять же нам посреди зала. Приглашать гостя за пустой стол стыд и позор любой хозяйки. Вдруг он в процессе разговора проголодается. Да и я сама стала замечать за собой повышенный аппетит. Вот и сейчас, вроде ела сорок минут назад, а желудок уже скромно намекает подкрепиться. С самого стола оборотень притормозил, прищурился и стал водить в воздухе правой рукой, словно прощупывая что-то. Интересно, пробормотал он и добавил. Миледи, это случайно не ваше любимое место? Одно из них. А что такое? Хм. Значит, легенды не лгут, утверждая, что драконы любят сидеть на пересечении энергетических линий. Может, мне вас к себе домой пригласить? Благоприятные места поискать? О, такое место в вашем замке я уже нашла. Это крыша. Вспомнила я, как удачно у нас получилось оттуда бежать. И зная, как ваши подданные меня любят, чувствую, я оттуда на протяжении всего своего визита не слезу. Мартифор не смог сдержать смешка. Видно, вспоминания о Вике, ладеине и обо мне, а также о нашей великой гонке отправителей оборотня, все еще свежи в памяти обитателей твердыни волчья пасть. «А какие еще ваши любимые места в замке?» «Ров с крокодилами», – ответила я, вспомнив, как успешно спустила туда папашу моего визави. «Считаете там благоприятная карма?» – еле сдерживаю улыбку, – поинтересовался оборотень. «Самое, что ни на есть», – проникновенно заверила я. А для кого? Полагаю, для крокодилов. Как же я мог забыть, что вы всегда в первую очередь будете заботиться о братьях ваших меньших? Хмыкнул собеседник, намекая на мое родство с земноводными. Ничего себе меньших! Возмутилась я. Вы хоть видели, каких динозавров откормили у себя в болоте? Но вы же сами сказали, что там благоприятное место. В душе рассмеялся Мартифорф. Вот они и напитались в хорошей энергетики, которая регулярно сваливалась им на головы. Они все ли равно, как на нас, снисходит благодать. Мой отец до сих пор вспоминает купание в рво собственного замка. Слушайте, а может, переедете туда жить? Будете среди моих крокодилов главной гадиной. Отдохнете от мирских проблем, развеетесь. Только если с вами, буркнула я. Меня, в отличие от вас, за своего там могут и не принять притворно вздохнул Мартифор. Меня его шутка задела, точнее, обидела. Крокодил, конечно, по-своему красивое животное, но вряд ли какая-нибудь девушка захочет слышать сравнение с ним. Тем более, что в последнее время земноводные рептилии действительно стали относиться ко мне со странным нежным трепетом. «Ну кто-то же должен быть закуской?» пожала плечами я, возвращая шпильку. Улыбка тут же слетела с лица собеседника. «Извините, княжна!» прижав руку к сердцу и слегка наклонив голову, пробормотал он. «Я не хотел вас оскорбить. Я всего лишь подразумевал, что дракон может найти общий язык с любым земноводным». «Не желаете ли откушать?» – нейтрально произнесла я и подала ему блюдо с ломтиками мяса. Мартифор насторожился и внимательно посмотрел в глаза, словно пытаясь понять, что у меня на уме. Я не сказала, что прощаю, и предложила ему угощение. По негласному этикету данного мира это означает, что я затаила обиду, и это дает мне полное право совершенно оправданно его отравить. С другой стороны, я предложила еду, проявив дружелюбный жест, и отказ дипломатически некорректен. Рука Мартифора потянулась к ломтику ветчины и замерла. Мужчина еще раз внимательно взглянул мне в глаза, но вряд ли нашел в них что-нибудь оптимистичное для себя. Шутка собеседника больно резанула по самолюбию. Раскрытая душа захлопнулась, и холодной змеей свернулась глубоко внутри. Принимать извинения не хотелось. Оборотень так и сидел, зависший над мясом рукой, и напряженно всматривался в мое лицо. Я спокойно и вежливо улыбалась, ничем не выдавая истинного настроения. Эту черту я унаследовала от матери, можно сказать, национальную черту. Беларусь никогда не покажет гостю своей обиды или недовольства его поведением. Это невежливо по отношению к гостю. Враг тоже не увидит реакции беларуса. Беларусь все примет с каменной миной, а потом пойдет и отомстит. Холодно, продуманно и по степени вины. Чаще всего не сразу, а через некоторое время, когда противник расслабится и потеряет бдительность. По крайней мере, так меня учила мама, и драконья часть моей души полностью одобряла данную тактику. «Ну что же вы боитесь?» хмыкнула я. «Я даже на вас не действует, Ваше Величество!» «Вы очень талантливы, Ваша Светлость!» признал Мартифор и, наконец-то, решился взять мясо. «Поверьте, я честно не хотел вас обидеть!» Драконья сущность подтвердила правдивость его слов, но указала на скрытый факт. «Да, глубоко внутри собеседник действительно не хотел меня ранить, но в то же время такую шутку он отвесил специально, чтобы посмотреть на мою реакцию. По какой-то неведомой мне причине ему нужно было меня слегка разозлить. Однако теперь Мартифор сильно сожалел о проделанном эксперименте. Он чувствовал, что во мне что-то изменилось, и ему это очень не нравилось, и, кажется, огорчало. На этом мое чувство прервалось. Когда же, наконец, мои способности перестанут проявляться фрагментами и выйдут на постоянный уровень? Скорее бы закончилась эта последняя стадия взросления. Мартифор молча жевал, внимательно изучая мое лицо. Я также взяла ломтик ветчины и положила в рот. Да уж, если ваш враг химик, и вы едите с его рук, то это самоубийство. Но если оба противника химики и обедают вместе, то это акт взаимодоверия. Обортень ел медленно, вдумчиво. Я его не торопила. Отчасти из-за привитых матерью законов гостеприимства – по которым прерывать кости невежливо, равно как и подгонять, отчасти обдумывая дальнейший разговор. Узнать больше о расе собеседника после прозвучавшей шутки уже не получится. Нить непринужденности и доверительности пропала. А в таком случае это будет расценено как выведывание информации. Спрашивать о цели приезда невежливо, да или из не хотелось. Возникшая ситуация раздражала. Я злилась на себя за то, что позволило себе обидеться на такой пустяк и разорвать непосредственность общения. Дурацкий поступок. Раньше такого не было. В голову внезапно пришла мысль, что делать глупости человек начинает тогда, когда влюбляется. Ведь любовь отнимает мозги у тех, у кого они есть, и дает тем, у кого их нет. Левая полушария тут же подхватила эту мысль за шкирку и с раздраженным шипением вышвырнула куда подальше. Скорее всего, такие перепады настроения связаны с последней стадией взросления дракона. Да, точно. Как я раньше об этом не подумала? Вартифор закончил есть, поблагодарил и, откинувшись на спинку стула, поинтересовался. Полагаю, вы догадываетесь о цели моего визита? Все то же внутреннее чувство вновь мне подсказало, что говорить на эту тему он не желает, но и увиливать от разговора больше не было смысла. Это ему не нравилось. Отвечать на его вопрос мне хотелось не больше, чем ему задавать, но пришлось. Думаю, истек срок нашего договора. Да, кивнул оборотень, я пришел узнать ваши идеи по увиливанию от напавшего на вас заклятия. Я ничего не нашла по столбикам, честно призналась я. Не мудрено, хмыкнул Визави, это очень древнее заклятие, и на протяжении веков мои собратья сделали все, чтобы уничтожить малейшую информацию о нем пока кому-то не приспичило справить нужду на верстовом столбе. Это был мой столб, и я заявляла о правах на собственную землю. Но думать же сначала надо было. Предупреждать стоило, парировала я. Зачем вы устранили всю информацию? Теперь бы не было таких казусов. Нет, были бы. Осклабился Мартифор, и на его красивом лице проскользнули волчьи черты. Какая девица или вдова упустила бы шанс выскочить замуж за оборотня? Да повалят сотни! Не шибко вы и котируетесь. Конечно, сверхнул глазами оборотень. А как нам еще защититься от данного проклятия? Неужели так мучительно сделать одинокой женщине ребенка? Вдруг прорезалась собственная язвительность. Стало обидно за бедных одиноких женщин. Мало ли какие причины могут толкнуть их на такой шаг. К вашему сведению, – рыкнул Мартифор, оборотни – самые заботливые родители. Никакой самец в трезвом уме и твердой памяти не бросит собственного ребенка. Кем бы ни была мать детеныша, как бы он к ней ни не относился, он всегда пойдет за ней следом, пожертвовав возможностью найти свою половинку и влюбиться. А каково женатому Вервольфу изменить любимой супруге, вы не думали? У нас, между прочим, верность одной из ценнейших качеств, Одному мужчине одна женщина. В отличие от всех остальных рас, полигамия противна нашей природе. И в данной ситуации страдает не только спутница-волчица, но и муж. С одной стороны, ему омерзительно близость с другой женщиной, поскольку он знает, что дома плачет его любимая, а с другой он не может поступить иначе. Почему? Не может и точка, отрезал Визави. Он что-то скрывал. Действительно, это проклятие. Твердо произнес Мортифор, немного успокаиваясь. Похоже, в его случае, как и в моем, единственная альтернатива смерть. Сроки четко ограничены. Этого я не могу тебе сказать, княжна. Тихо произнес собеседник. Мортифор, если я больше узнаю о твоем проклятии, то вместе мы сможем найти выход из сложившейся ситуации. А у тебя на данный момент совсем нет никаких идей? Прищурился Визави. Увы, честно призналась я. «Ссылаться на занятость и прочие причины бессмысленно и как-то по-детски». Коборотень хмыкнул. «А что тогда ты хотела мне предложить?» «Отсрочку. 17 дней», – выложила я карты на стол, чуть-чуть накинув себе времени. «И что ж такого поворотного в данном сроке?» «Мое проклятие», – ответила я и рассказала о ведущих магах мира. Мартифор выслушал все внимательно и спокойно. В какой-то момент нахмурился, но это, скорее всего, мне показалось. «Да уж», — вздохнул он, — «не каждому так везет, как тебе». Что ж, так и быть, я дам тебе еще 17 дней. Почему-то мне хотелось поверить в его внутреннее благородство, но мерзкий червячок сомнения не давал покоя. Еще с детства я знала, что великодушию властителей не стоит доверять. К сожалению, драконье чутье истины в данный момент уснуло. С чего Мартифору было по отношению ко мне таким добрым, хотя, может, ему самому невыгодно со мной связываться, ведь если он сказал мне правду о родительской заботе оборотней, то получается, что впоследствии ему придется пойти за мной хоть на край света. А в силу произошедших событий стоило королю оборотне настоять на исполнении требования, как он сам оказался бы в ловушке уже моего проклятия. Пусть не как член семьи, но как отец ребенка. Как правитель, он не имеет права собой рисковать. Похоже, мне повезло. Так может, подфартит еще больше? Мартифор, а у тебя случайно нет идей, как избежать твоего проклятия? Вообще-то я хотел предложить тебе обучение в школе универсальных искусств. Она находится в свернутом пространстве. Полный срок обучения – 33 года. При том, что в нашем мире пройдет около 33 минут. За это время, думаю, ты смогла бы найти выход. Однако теперь из-за того, что ты оказалась ввязанной в поединок с великими магами мира, тебя не примут. Почему? Там готовят первоклассных бойцов, пояснил оборотень, таких, которые могут бросить вызов кому угодно и победить. Ведущие маги мира в данном случае уже будут не силой, а жертвой. Потому и запрещено поступать в школу с умыслом против тех, кто отвечает за благоденствие миров. А после, загорелась я, Наверное, просыпается во мне дракон, и в частности, любовь к воинам. Тоже нельзя, ибо тогда ты займешь место одного из ведущих магов мира. А лицам, занимающим такие ответственные посты, опять же запрещено обучаться в школе универсальных искусств, потому что в таком случае вероятно злоупотребление властью. А ты? Я ее уже закончил. И неужели там на самом деле готовят универсальных воинов? Прищурилась я. На самом деле подтвердил Мартифор, оборачиваясь к окну. «Условия проживания и обучения очень жесткие. При огромных наборах до выпуска доживают единицы. За 500 лет существования школы окончить ее удалось только 32. Но, думаю, ты стала бы 33. Если ты такой крутой солдат, зачем тебе телохранители? Я правитель», – легко улыбнулся Мартифор. «Так положено». «А больше идей по поводу проклятия нет?» Увы, развел руками оборотень. Есть еще один способ, но он тебе не понравится. Поэтому это все, что я могу предложить. Итак, 17 дней. Скрепим договор. Собеседник поднялся и приблизился почти вплотную к моему креслу. Вспомнилось строгое предупреждение Нори не целоваться с Мартифором. В данной ситуации это был бы действительно опасный поступок. Я не знала, что задумал король оборотней. Вдруг я снова попадусь в какую-нибудь паутину. «Давай я лучше слово дам!» Я задрала голову, чтобы посмотреть мужчине в глаза. «Нет!» – строго отрезал Мортифор. «Честное слово от драконов, не достигших зрелости, я не принимаю!» «Почему?» – разозлилась я. «Что мы, обманщики какие?» «Когда станешь взрослый, поймешь!» – тоном родителя ответил оборотень. «Слово взрослого дракона приравнивается к клятве, и добиться его от вашего брата просто невозможно!» «Подрастающие драконы могут спокойно нарушить данное обещание». «Я не такая!» – возмутилось все мое существо. «А откуда мне знать?» – склонил голову на бок Мортифор. «Честно, я не хочу тебя обмануть. Просто не могу скрепить договор поцелуем». Мысли судорожно прокручивались в голове в поисках веского основания. Давать Нори, а вместе с ним и Лэри не хотелось. Получать на себе очередное заклятие тоже не тянуло. Внезапно мой взгляд упал на тоненькое золотое кольцо с рубином. Оборотень его тоже только теперь заметил. «О!» – протянул он, но в его безобидном междометии послышался хаот и яд. «Понимаю. Мы обручены и не хотим изменять. Мне стоит принести вам сохрам лукушем свои поздравления? Я смотрю, у вампиров к вам драка уже какая-то наследственная предрасположенность». Что ответить, я не знала. С одной стороны, хотелось рассказать, что это все просто для моей защиты, но с другой стороны, тогда мне пришлось бы скрепить договор традиционным способом и получить на голову очередное заклятие. А их у меня уже столько, что пора просматривать уютное местечко на кладбище. Что ж, произнес Мартифор уже спокойным нейтральным тоном, отступая на шаг. Я все-таки дам вам вашу светлость оговоренные 17 дней, но учтите, «Через двадцать пять дней прибывает моя невеста, и к этому времени я хочу покончить со всеми извершенными делами. Мое почтение!» И, коротко кивнув, оборотень развернулся на каблуках и вышел из зала, хлопнув дверью так, что треснула и осыпалась штукатурка. А я стояла, как громом пораженная, и смотрела ему вслед. Признание о невесте почему-то полоснуло по сердцу не хуже ножа. В голове крутились его слова об оборотнях. А каково женатому оборотню изменить любовные супруги? супруге? Близость с другой женщиной ему омерзительна. В отличие от всех остальных рас, полигамия противна нашей природе. Странно. Расставшись с любимым человеком, я не испытывала столько боли, сколько сейчас при новости о счастливой личной жизни одного малознакомого оборотня. Однако теперь начинаю понимать, отчего оборотни относятся к классу опасных, непредсказуемых существ. Настроение у них действительно скачет, как блоха на проволоке. Буквально минуту назад беседовали с Мартифором относительно спокойно, и вдруг он вызверился, увидев обручальное кольцо вампиреноша. И что он постоянно от меня скрывал в процессе разговора? Почему ненавидит драконов, но ко мне снисходителен? Что за заклятие навесил мне при заключении прошлого договора? «Ну почему опять сплошные загадки? Неужели в моей жизни ничего не может быть тихо, мирно и спокойно, как у людей?» «А ты не человек, хозяйка!» – отозвалось левое полушарий. «Ты дракон!» «И потому у тебя все не как у людей!» – поддержала сиамскую сестричку правая половинка. В двери тронного зала просунулась голова Артура Семену. «Извините, – пробормотал он, – к вам лорд Нох Рам Лукуш просит срочной аудиенции, – Прикажете впустить?